После душной и тесной Москвы так хорошо оказаться на воле, На русских просторах полей, на лугах, на горах, Где воздух овеян колдовскими целебными травами, Осыпан медвяной пыльцою незнакомых цветов, Словно бы сошедших с поднебесья. Нет, и в Москве, конечно, хорошо, И там камень горами громоздится до небес, И там стекло сверкает не похуже ледников, и там стада пасутся на пастбищах проспектов и площадей. И все же на природе куда как лучше. В горах Алтая столичный парень вдруг почувствовал себя человеком, личностью. В Москве таких очкариков, как он, пруд пруди, если честно, а тут все к нему с поклоном, с уважением, подскажите, пожалуйста, растолкуйте, пожалуйста. И вопрос это, как будто несложное. Но вот уже и слава пошла за ним, золотыми шпорами звеня, какой, мол, башковитый этот наш Лаврентий. Так чего доброго, глядишь, я и останусь тут, с улыбкой думал Лаврушинский, буду скотину по тракту гонять. Примерно так он думал в тот день, в тот час, когда бригада уходила в перегон. Бригада сколотилась небольшая, три человека, чтобы лучше было на троих соображать, зубоскалил Кирзанов. Первым номером был, конечно, сам великий скотогон Гуртоправ, вторым пошел Пастухов, а третьим человеком, Очкастый громотей, из Москвы рванувшего эти горы за красотой, которую он вычитал из книжек о легендарной Шамбале, о Беловодье. Гуртоправ Кирсанов отлично понимал. Толку с этого лаврухи, как с козла молока. Однако у Лалая была такая слабость. Любил с умным человеком посидеть возле костра, пофилософствовать. Москвич интеллигент. Кирсанов ухмыльнулся. Вот и пускай на телеге интеллигентно по тракту катится впереди гурта. Красным флажком размахивает. Движение будет перекрывать. Непыльная работа, ревниво заметил Пастухов. Нет, это только лишь на первый взгляд. А на самом деле такая служба медом не покажется. Перекроешь чуйский тракт и начинается. Тут же около тебя нарисуется какой-нибудь «Сколько снегирьев, или еще кто-нибудь из шоферни, с монтировкой, с кулаками?» «Начнут орать, что некогда, что у них скоро портящийся груз, и вот тогда тебе станет понятно, куда ты, парень, вляпался по самой картохе!» Кирсанов хохотнул. «А кроме того, наш Лаврентий Берия заслужил доверия тем, что может вкусно кошеварить. Это тоже входит в обязанности интеллигента, сидящего на телеге. Поближе к обеду интеллигент уезжает вперед, там разводит костер. Ну, если хочешь, ты берись, вари. Я только суп из топора умею. Ну вот видишь, Куртоправ закурил. И вообще, мы теперь почти что на военном положении, так сказал нам старый фронтовик Юстыдыч. А поскольку так, то приказы не обсуждают. Уразумил? Уж больно ты грозен, как я погляжу. Я шелковый пока. Лалай сам себя погладил по груди. Иваном Грозным ты меня еще не видел? О да, конечно. Пастухов шутя, руки вверх поднял. Не дай-то бог Шутки шутками, Кирзанов, приступая к обязанностям гуртоправа, неожиданно преобразился. В нем проснулось чувство ответственности. Скрупулезно, придирчиво, строго он осматривал телегу перед походом, ступицы, тяги, переднюю и заднюю ось. Проверил банку для колесной мази, полная. Убедился в наличии запасного колеса и башмачного тормоза без которого в горах никак нельзя, опасно. Мешки с продуктами проверил, затем шлею поправил, супонь, чтоб не толще пальца под нее пролезла. «Порядок!» – подытожил гуртоправ, запрыгивая в седло. «Ты, Лаврентий Берия, не выйдешь из доверия, если дров побольше наберешь. Впереди кошагач, там костерок лишний раз». «Не раззолотишь на берегу, с дровами напряженка. Там наши братья с катагоны подбирают каждую веточку и не гнушаются даже коровьей лепёхой». Лавровый гусь поморщился. «А лепёха-то зачем?» «На закуску!» Лалай хохотнул, натягивая поводья. «Кошагач» в переводе с алтайского «Прощай лес!» «Вот так-то!» «Ну всё, гвардейцы!» С Богом. Гурдоправ несколько метров проехал вперед, а затем повернулся, рукой показал на гнедого коня, запряженного второтайку, рыжаку напои перед дорогой. Да только не водкой.